Так а вот вы какой наследный принц! Услышал Уэйн, только войдя в приемный зал. Его встречал парень лет 20 с хвостиком и весьма нескромной фигурой. В еде он явно себе не отказывал. Лицо не красили следы балых трудностей невзгод, а одежду из дорогущих тканей украшал великолепный орнамент. В общем, воплощение сумасбродства. Это наша первая встреча, принц Уэйн. Я Геральт Андгадар, сын Гринхая Андгадара. Так-так-так, приветствую вас, господин Геральт! Равнодушно поздоровался парень. «Я как раз размышлял, что было бы неплохо познакомиться с вами как с далеко не последним вассалом империи. Несказанно рад встрече, но должен признать, ваш внезапный визит слегка напугал. Чем могу быть обязан?» «Я пришел только ради своего цветка любви, принцесса Роуэльмины!» «Ты это серьезно? заорал про себя парень. Само собой, дело происходило в королевском дворце Натры. Это строго охраняемая территория, где располагалась вся верхушка власти страны вплоть до Кронпринца. Здесь нет места для нежданных гостей. И вот сюда вваливается дворянин со свитой. Он не просто грубил, но и заставлял людей усомниться в его здравомыслии. Так еще открыто заявил, мол, приперся ради Роула. Воин слышал от няним, что тот влюблен в нее. Должно быть, случайно прочел письмо, адресованное Маркизу, загорелся и рванул сюда. Конечно, то тоже сама напросилась. Но и визит был полностью спланирован, и это не шло ни в какое сравнение с творящимся безумием. Мне плевать на обман, но хотя бы притвори, что проявляешь ко мне уважение. Геральт не выказывал его ни капельки. Видимо, оставил себе, если не выше, то как минимум наравне. Все просто, сохрани Андгадарское королевство независимость, он бы тоже сейчас носил титул кронпринца. Оскорбительное поведение гостя оставило Уэйна в затруднительное положение и плохо сказывалось на считавших принца своим повелителем. «Хорошо». Парень решил, что разговор нужно срочно переносить в другое место. Так он успокоит окружающих и осадит Геральта, воздав тому по заслугам. «Как говорится, любовь ослепляет. И, судя по всему, вы не смогли выбраться из ее цепких лап. Вы все целоправы!» Да был сарказм, пустая табашка. башка!» Взмолился Уэйн. «Ну так что? Где же тоскует обо мне моя дрожайшая принцесса?» Продолжил пустоголовый сгорая от нетерпения. «Она ни о ком не тоскует». Едва не произнес принц. «Нет нужды торопиться. Держу паре, вы прекрасно осознаете, что дамам перед встречей, тем более с вами, необходимо навести марафет. Не поскопите сдать принцессе время. Не оно ли мерило верности мужчины?» «Согласен. Кажется, я слегка погорячился». Не то чтобы слегка, но упоминать об этом не стоило. «Комната для отдыха с дороги уже готова. Вечером приглашаю на банкет в честь вас двоих. Не возражаю». Слуги повели Геральта со свитой. Те шли словно по своему дому. Взглядом проследив, как они уходят, Уэйн утомленно пробормотал. "Ненем, сюда!» Девушка отвела его в ближайшую комнату, только не вдвоем, больше никого. Парень глубоко вдохнул. «Какого чёрта он притаранил свою тушу сюда!» Заорал он. «Какой идиот явится в чужой дворец без приглашения! Да ещё и не в своей стране! Господи! Совсем без царя в черепушке!» Юноша метнул взгляд на Ненем. «Ты ж согласна?» однако лицо то и было мрачнее некуда. не ним?» — робко спросил Уэйн, его возмущение как рукой сняло. Все это время Геральт смотрел на тебя свысока», — прошипела она. «Ну да, он же наследник маркиза Империи. Все нормально». «Нет», — безапелляционно ответила девушка. «Ничего нормального. Если оплошает, то станет ее следующей целью для гнева». «Твоя правда», — начал Уэйн, осторожно подбирая слова. Но не надо злиться на него в мою защиту. У тебя нет права указывать мне, на кого злиться, на кого нет. Но я буду, ведь ты моё сердце. И я не прощу этого выскочку за то, что он всецело приковал к себе твое внимание». Во взгляде девушки промелькнул испуг, и принц решил этим воспользоваться. «Злость ослепляет и заставляет совершить ошибки. Лучше подумай о чем нибудь хорошем. Например?» Парень чуть помешкал. «Обо мне?» Пошутил он. Лицо не ним посерьезнело. «Хорошо. Вот так?» Уэйн чувствовал, как злость в ней потихоньку угасает, похоже, она согласна с ним. Он с облегчением уселся на ближайший стул, а так как ни в чем не бывало, запрыгнула ему на колени. нем. не обращай внимания. У него свои тараканы в голове, правда, просьба невыполнима». Удача улыбнулась нам и отправила его вместо армии. «Признаться честно, я не думала, что победа на этот раз останется на нашей стороне», призналась девушка. Разрешив спор двух деревень, принц догадался о плане Роу Мины и отправил письмо Маркизу. «Задержись им хоть немного, и было бы уже поздно». А еще повезло с тем, что Андгадар не спешил с отправкой войск. Продолжала она, будто ничего необычного не происходило. Он уже оставил попытки спихнуть ее с колен. «Я знал, что Маркиз тот еще буриданов осёл и будет долго выбирать, какой из токсина слаще. Но понимал, что едва ли получится избежать трудностей». «Ты пришел к этому, копаясь в прошлом их последнего короля?» Уэйн кивнул. Гринхайн Гадар не любит принимать решения. Боится ответственности и надеется, что правильный ответ ему не спошлют небеса. А теперь перед ним стоит выбор, который определит дальнейшую судьбу всего континента. Не зря его папаша старался оградить своего отпрыска от всяких глупостей. Какая ирония, принц чужой страны понял замысел отца, а сын нет. Но даже Уэйн не знал, что творится в голове Геральта. «И что ты намерен делать?» поинтересовалась не ним. Я бы хотела как можно скорее вышвырнуть его отсюда. В таком случае, как пить дать их армия заявиться к нашему порогу. Вообще, моя цель – остановить Роулу. Зуб даю, она сейчас в панике мечется по своей комнате. Получив сообщение о прибытии Геральта, они с Фиш вернулись в комнату. План полетел к чертям, и принцессе требовалось придумать что-то новое. Роуле нужно столкнуть нас с Ангадаром лобами. Не станет ли она срывать банкет? Не станет. Сторонников правительства правительстве нет. Ей нужно надумать дело. Дескать, антгадарцы предали империю и попытались взять ее в плен. Нам же следует просто стоять в сторонке и не вмешиваться». «И что же она предпримет?» Принц усмехнулся. «Она...» «Геральт Ангадар у меня под дудку танцевать будет», — решительно заявила Мина, сидя против Фиш. «Предложив взамен брак, я выведу все их восстани на чистую воду». «Ваше высочество, вы точно хотите пройти через это?» «Конечно же нет». Ответила она со вздохом: Я знаю, насколько сын маркиза ко мне неравнодушен, но я и подумать не могла, что он прорвется сюда. Мы более не можем следовать прежнему плану, иначе потеряем все. Уверена, в происходящем безумстве виновато письмо принца Ваше Высочество, вы это так и оставите? Мне претит сама мысль о том, что все играет на Руку Уэйну, но пока оставлю все как есть. В данном случае окажемся врагами Натрия. В конце концов, ее главная задача Предотвращение восстания способно погрузить весь восточный континент в беспросветный хаос. И она неизменна. Уже в предвкушении, как наш кронпринц будет пытаться свести меня с Геральтом. То есть вы пойдете с ним на сотрудничество? Пожалуй, наши интересы здесь совпадают. Только вот... Роуэль минус сделала паузу. Результат нам нужен разный. Геральт пойдет и станет моим послушным псом. И тогда... Амбиции Роуэлы простираются куда дальше. Отметил Уэйн. «Дальше, чем сокрушение восстания?» — клюнула Ниним. «Её конечная цель — корона императора». Девушку это скорее смутило, чем озадачило. Она знала о любви Руэль Мины к своей родине настолько сильны, что так готова стать приманкой вдали от дома, лишь бы спасти страну. Однако восхождение на престол — другое дело. Задачка не из легких. Именно поэтому все так и сложилось. «Послушай», — начал парень. Роула планировала спровоцировать нападение Антгадара на Натру. Таким образом, она бы выставила их плохими ребятами. Тех бы избили и выведали планы мятежа. Так бы все вернулось на круги своя. Но подумай, кем окажется Натро вступившись за нее? На лице ни ним промелькнуло удивление. С одной стороны, они отбились от вторжения, а с другой — объединились с принцессой Империи. Но даже с нами в союзниках ее притязания на трон неизменны. Мы бы не стали вмешиваться в их внутренние дела, но показали бы всем... У нее есть сторонники. Да и она сама способна проявить недюжную храбрость и смекалку, чтобы и принцев вокруг пальца обвести, и империю от забвения уберечь. Все действия по отдельности могут наделать шума, а уж вместе совершенно другая история. Не согласна ли ты со мной? Ни ним согласилась, не знавшие о ней прознают и гадать нечего. Роуэль Мина обретет множество сторонников из чужих лагерей, как только покажет себе истинной императрицей. Но план провалился. Если Геральт станет на ее сторону, то Ангадару не будет смысла воевать. Вот поэтому-то она и пойдет иным путем. О чем ты? Улаин ухмыльнулся. Геральт сам приведет Гринхая к моей ноге. Фиша испуганно округлила глаза. Ваше высочество, что вы? Вполне можно остановить восстание, займев Ангадар в союзнике. Но допустим, я хочу использовать их в борьбе за корону. Участие маркизов в заговоре мне не на руку. Его след мятежа должен исчезнуть. «И вы заставите Геральта напасть на собственного отца?» С трепетом произнесла помощница. Руэль Мина беззаботно кивнула. Зная о заговоре, он спешит в соседний дворец по мановению его любимой принцессы, где и рассказывает ей всю правду. Вместе они обедняют усилия и доливают предателя. Вот и вся. Фиш хмыкнула и задумалась. Уж кто как не Руэль Мина мог бы провернуть такое? Ей по силам обольстить Геральта и обратить ситуацию в свою пользу. Впрочем, оставалась «Проблема». «Ваше Высочество, ни нам, ни его свете не хватит сил, чтобы дотянуться до Маркиза?» «Да, не хватит». Девушка ослепительно улыбнулась. «Позаимствуем немного унатра. «Вот что она удумала! И ни черта ведь не смешно!» Разорался Уэйн. «Будет больно, когда Запад начнет помыкать мной с развалом Империи, поэтому я помогу ей только чтобы избежать этой жалкой участи. Я по-прежнему не желаю ввязываться в её борьбу за власть и собирать армию». «Скажи проще». Финансы поют романсы. Война с Марденом сильно ударила по казне. Еще одна такая заварушка заставит их выйти на улицу с протянутой рукой. Итак, наш план поддержать ее, не дав загнать себя в угол. Переговоры предстоят жесткие. Как-нибудь пронесет. Ты займешься подданными, боюсь об заклад прибытия Геральта и с толку, Тем более, что это я должен был обсуждать брак с Роулой. Напоите его окружение и выведите все, что они знают. Хорошо, я позабочусь об этом. Уэйн кивнул и беззаботно посмотрел в потолок. «Вот о чем думает принц. Но так не пойдет. Его солдаты нужны нам любой ценой. Воспользуемся господином Геральтом? Я нахожу важным установить с ним доверительные отношения, особенно если он унаследует титул маркиза и станет моим мужем. Уэйн кровь из носа постарается использовать его. Тут-то я и застану принца врасплох». расплох. Мина посмотрела на фиш. «С тебя же, дорогие слуги моих братьев из числа свиты, которые небой сейчас места себе не находят. Заставь их молчать. Положитесь на меня». Принцесса кивнула и закрыла глаза. «Дьявол, эта стерва втянула меня в свою неразбериху. Я думала, что загнала Уэйна в угол, но он нашел лазейку. Но, однако, последним смеяться буду я». Два стратега в предвкушении победы направились на банкет. Вскоре станет ясно, кто из них жестоко просчитался.